Глава вторая. Общежитие. Пока волки готовились к дикому нападению на пожирателей, фабрика господина Горди имела самый праздничный вид, вполне гармонировавший с ясным холодным мартовским утром. Девять часов пробило в общежитии рабочих, отделенном от мастерских широкой дорогой, усаженной по обеим сторонам деревьями. Восходящее солнце освещало внушительную массу домов, выстроенных на красивом здоровом месте, откуда видны были поросшие лесом живописные склоны, которые с этой стороны возвышаются над Парижем, отстоящим отсюда в одном лье. Дом, назначенный для общежития рабочих, имел очень скромный и в то же время веселый вид. Его красная черепичная крыша красиво оттеняла белый цвет стен, перерезанных там и сям широкими кирпичными контрфорсами а зеленые ставни второго и третьего этажей приятно выделялись на белом фоне. Эти здания, обращенные на юг и на восток, были окружены обширным садом в десять арпанов, засаженным деревьями и делившимся на огород и на фруктовый сад. Прежде чем продолжать это описание, которое может показаться несколько фантастичным, установим сначала, что чудеса, картину которых мы будем набрасывать, не должны быть рассматриваемы как утопия или как мечта. Напротив, нет ничего более реального. Поторопимся даже сказать и, больше того, доказать, по нынешнему времени подобное утверждение придаст особую силу и вес делу, что эти чудеса были результатом превосходной спекуляции и в итоге представляли столь же выгодное, сколь и гарантированное помещение капитала. Итак, предпринять великое, полезное и прекрасное дело, дать значительному количеству людей почти идеальное благосостояние сравнительно с ужасной, почти человекоубийственной судьбой, которой эти люди почти всегда обречены, образовать их и поднять в своих собственных глазах, заставить их предпочесть грубым кабацким наслаждением или, вернее, угрюмой жажде забвения, в которой эти несчастные фатально ищут убежище от сознания своей горькой судьбы, заставить их предпочесть всему этому радости развитого ума и отдохновения в искусстве, словом, улучшить нравственную природу человека на основе его счастья. Наконец, занять место среди благодетелей человечества благодаря великодушной инициативе и примеру, который легко осуществить на практике, и одновременно со всем этим невольно сделать выгодное дело, все это может показаться басней. А между тем таков был секрет чудес, о которых мы говорим. Войдем во внутренность фабрики. Агриколь, не подозревавший об ужасном исчезновении Горбуньи, предавался счастливым мечтам о своей Анжели и почти с кокетством совершал свой туалет, собираясь идти к невесте. Опишем в кратких словах помещение Агриколя, за которое в общежитии он платил 75 франков в год, невероятно дешево, как и все холостые рабочие. Это помещение, находившееся в третьем этаже, состояла из прекрасной комнаты и небольшой уборной, обращенных окнами на юг и прямо в сад. Некрашенный пол из еловых досок был безукоризненно чист. Железная кровать с мягким матрацем из маисовых листьев была покрыта мягким одеялом. В комнату были проведены газ и труба колорифера, так что и свет, и тепло доставлялись по мере надобности в эту комнату. Пестрые обои и такого же узора занавеси украшали комнату, мебель которая состояла из комода, стола орехового дерева, нескольких стульев и книжного шкафа. В уборной, очень светлой и просторной, был стенной шкаф, туалетный стол и громадный цинковый таз у водопроводного крана, где воды можно было брать сколько угодно. Если сравнить это... Приятное, здоровое, удобное жилище с мрачной, ледяной, запущенной мансардой, за которую достойный юноша платил 90 франков в год в доме своей матери, если вспомнить, что ему нужно было при этом каждый вечер проделывать полтора лье, понятно станет та жертва, которую он приносил своей привязанности к этой превосходной женщине. Бросив последний довольный взгляд в зеркало и расправив усы и эспаньолку, Агриколь вышел из комнаты и отправился к Анжели в общую белошвейную по длинному и широкому коридору, освещавшемуся сверху, еловый пол которого блистал абсолютной чистотой. Хотя в последнее время семя раздора и было брошено врагами господина Горди в ассоциацию его рабочих, так братски объединенную, все же почти из каждой комнаты, выходившей в коридор, слышались веселые песни. И Агриколь, проходя мимо многих открытых дверей, обменивался сердечным утренним приветствием со своими товарищами. Быстро спустившись с лестницы, кузнец перебежал через двор лужайку, где среди группы деревьев журчал фонтан и очутился у флигеля. Там помещалась мастерская, в которой часть неработающих на фабрике жен и дочерей ассоциированных рабочих шили белье. Домашнее изготовление последнего, соединенное с огромной экономией от оптовой закупки полотна, закупки, которую ассоциация производила непосредственно на фабриках, неслыханно снижала цену каждого предмета. Пройдя через белошвейную, громадную залу, выходившую окнами в сад, хорошо отапливаемую зимой и хорошо проветриваемую летом, Агриколь постучался в дверь матери Анжели. Если мы скажем несколько слов об этом жилище, расположенном во втором этаже и обращенном окнами в сад, к востоку, то только потому, что это жилище представляло собой пример помещения семейных рабочих, помещение, за которое они платили тоже баснословно дешево, а именно 125 франков в год. Небольшая передняя, выходившая в коридор, вела в очень просторную комнату, по обеим сторонам которой находились еще другие две меньшие комнаты для семьи, если дети были слишком велики для того, чтобы спать в двух дартуарах, устроенных как дартуары в пансионах и предназначенных для детей обоего пола. Каждую ночь присмотр за этими дартуарами поручался отцу или матери из семей, принадлежавших к ассоциации. Помещение, о котором мы говорим, так же, как и все остальные, Было совершенно свободно от принадлежностей кухонного хозяйства. Так как последнее велось, сообщая в широком масштабе в другой части здания, описываемое нами помещение можно было содержать в большой чистоте. Довольно большой ковер, удобное кресло, несколько красивых фарфоровых вещиц на этажерке из белого лакированного дерева, несколько гравюр на стене, бронзовые часы, кровать, комод, секретеры из красного дерева. Все это говорило, что съемщики этого помещения пользовались в своем благосостоянии уже и некоторым достатком. Анжель, которую можно теперь называть невестой Агриколя, вполне оправдывала лесный портрет, набросанный Агриколем бедной Горбунья. Эта прелестная молодая девушка, 17 лет, одетая просто, но очень мило, сидела в эту минуту рядом с матерью и при входе Агриколя слегка покраснела. «Я пришел, чтобы исполнить свое обещание, если ваша матушка ничего против не имеет», — сказал кузнец. «Конечно нет, Агриколь», — ласково отвечала мать молодой девушки. «Она не хотела ничего осматривать ни с отцом, ни с братом, ни со мной, откладывая до воскресенья, чтобы идти с вами». «Ну да это и хорошо. Вы так прекрасно объясняете». Что новичок Анжель сразу все поймет? Она вас дожидается уже целый час, да еще с каким нетерпением? Извините меня, пожалуйста, весело сказала Гриколь. Мечтая об удовольствии видеть вас, я еще от времени потерял. Это мое единственное оправдание. Ах, мама! воскликнул Анжель, зарумянись, как вишня. Зачем говорить такие вещи? А разве не правда? Да ведь я тебе не броню, напротив. Ну иди же, Агриколь объяснит тебе лучше меня, чем обязаны нашему хозяину все рабочие фабрики. — Господин Агриколь, — промолвила молодая девушка, завязывая ленты хорошенького чепчика. — Как жаль, что вашей приемной сестры нет с нами. — Горбунье, Да, жаль. — Но это ничего, отложено только до другого раза потому что, надеюсь, ее вчерашний визит не был последним. Поцеловав на прощание мать, Анжель вышла из комнаты под руку с Агриколем. «Боже, господин Агриколь!» — сказала она. «Вы не поверите, до чего я была поражена, когда увидала такой красивый дом после того, как привыкла к нищете рабочих в провинции?» «Какая там нищета!» Я сама ее испытала на себе. А здесь все кажутся счастливыми и довольными. Право точно в сказке. Мне кажется, что я вижу все это во сне. А когда я спрашиваю объяснение этому у мамы, она мне отвечает, господин Агриколь тебе все объяснит. «И знаете, почему я так счастлив, что могу исполнить эту приятную обязанность?» — нежно и серьезно спросил Гриколь. «Потому что никогда это не было более кстати». «Как это, господин Агриколь?» «Показывать вам этот дом, объяснять вам выгоды нашей ассоциации — это все равно, что сказать вам прямо. Здесь, мадмуазель, рабочий уверен в настоящем и будущем, и не должен, как многие бедные его братья, отказываться от нежных потребностей сердца, от счастья выбрать себе подругу жизни». Здесь ему нечего бояться соединить свою нищету с другой нищетой. Анжель опустила глаза и покраснела. Здесь рабочий может мечтать о семейном счастье, не боясь того, что впоследствии ему придется страдать, видя ужасные лишения дорогих ему людей. Здесь, благодаря порядку и разумному распределению труда, все мужчины, женщины и дети живут удовлетворенно и счастливо. Словом прибавил Гриколь, нежно улыбаясь. «Можно легко доказать, что здесь самое умное — это любить, и самое благоразумное — вступить в брак». «Не пора ли нам идти?» — робким и взволнованным голосом проговорила девушка, покраснев еще больше. «Сейчас, мадемуазель!» — отвечал кузнец, довольный волнением зародившимся в этой наивной душе. «Да вот мы рядом с дуртуаром девочек». Зайдем сюда. Эти щебетуньи уж верно выпорхнули из своих гнездышек. Хорошо, зайдемте. Молодой кузнец и Анжель вошли в обширный дортуар, вроде тех, какие бывают в пансионах, с длинными рядами маленьких кроваток, причем в обоих концах дортуара стояли кровати двух матерей, которые по очереди исполняли роль надзирательниц. Ах, как здесь хорошо, как чисто. Кто же за этим смотрит, господин Агриколь? Сами дети. Прислуги здесь не полагается. Но если бы вы видели, какое невероятное соревнование существует между малютками, каждая хочет лучше других оправить свою постель. Это их занимает, будто они куклам постель устраивают. Вы знаете, маленькие девочки любят ведь играть в хозяйство, а здесь игра переходит в дело, и хозяйство идет превосходно. О, я понимаю. Значит, пользуются их склонностями и приучают к делу? Ну да, в этом весь секрет. Вы сами увидите, что они повсюду заняты полезным трудом и необыкновенно довольны значением своих занятий». «Боже, господин Агриколь!» — робко заметила девушка. «Если только сравнить эти теплые, чистые дуртуары с грязными соломенными тюфеками на чердаках...» где несчастные дети мерзнут, сбившись, сваленные в одну кучу, как у нас в провинции. Да и в Париже не лучше, если не хуже. Как должно быть господин Горди добр, великодушен и богат, если он в состоянии делать так много добра? — А я сейчас очень вас удивлю, мадмуазель Анжель, так удивлю, что вы мне, пожалуй, и не поверите, — засмеялся Агриколь. — Как это, господин Агриколь? Положим, что господин Горди самый благородный и добрейший человек в мире. Он делает добро для добра, а не из расчета. Но представьте себе, что если бы он был самым жадным эгоистом, то и тогда добро, которое он для нас делает, дало бы ему все-таки громадный барыш. Возможно ли это? Я верю, раз вы это говорите, но если бы добро было так выгодно делать то от чего его делают так редко. А потому что редко в одном лице соединяются три условия ⁇ знать, мочь и хотеть. Увы, да. Кто знает, те не могут. А кто может, те не знают или не хотят. Но от чего же добро, которое делает господин Горди, приносит ему так много выгод? Сейчас я вам это объясню. «Ах, как хорошо пахнет фруктами!» — воскликнул Анжель. «Это мы пришли к нашему фруктовому подвалу. Я готов об заклад побиться, что наши щебетуни из дартуара найдутся и здесь. Не за тем, чтобы клевать плоды, а для того, чтобы работать». Отворив дверь, они вошли в громадную кладовую, где хранились зимние фрукты, симметрично расположенные рядами на длинных полках. Несколько детей от семи до восьми лет, тепло и чисто одетых, пышущих здоровьем, перебирали под наблюдением одной женщины плоды, откидывая испортившиеся. «Видите», — сказала Гриколь, — «мы всюду, где возможно, применяем детский труд. Эти занятия доставляют детям развлечения, удовлетворяя потребности движения и деятельности, свойственные их возрасту. Нельзя и придумать лучшего времяпрепровождения для девочек и женщин». «Как это все умно организовано!» А если бы вы видели, как эти ребята на кухне стараются, под присмотром одной или двух женщин они работают за десятерых служанок. Ведь в этом возрасте любят играть в стряпню, а не должно быть в восторге. Да, также под видом игры в сад они работают в саду, поливают, полют, собирают овощи и фрукты, расчищают аллеи граблями и так далее. Словом, вся эта армия детишек, которые обыкновенно лет до 12 ничего не делают, здесь приносит очень много пользы. Исключая трех часов школьных занятий, они с шести или семи лет заняты полезно и приятно целый день и, экономя руки взрослых, зарабатывают больше, чем стоит их содержание. А кроме того, знаете, мадемуазель Анжель, когда дети принимают участие в работе, то их чистая, Целомудренное и нежное соседство смягчающим образом действует и на взрослых. Поневоле станешь осторожнее и в словах, и в поступках. Самый грубый человек не может не уважать детство. «Чем больше видишь, тем больше удивляешься, как тут все рассчитано для счастья всех!» — с восхищением воскликнула Анжель. И не без труда далось все это. Сколько предрассудков надо было победить. «Какую вынести борьбу с рутиной?» «А вот и общая кухня», — прибавил кузнец, улыбаясь. «Не правда ли она так велика, точно в казарме или громадном пансионе?» Действительно, кухня была громадная. Все кухонные принадлежности блестели чистотой. Благодаря чудесным достижениям науки, позволяющим осуществлять экономию, достижениям, всегда недоступным для бедных классов, больше всего нуждающихся в них, потому что эти достижения осуществимы лишь при больших масштабах, не только очаг, но и печи питались таким количеством топлива, которое составляло ровно половину расходов, затрачиваемых на отопление каждым индивидуальным хозяйством. Излишек теплоты оказывался достаточным для того, чтобы с помощью прекрасно сделанного калорифера сообщать одинаковую степень температуры всем комнатам общежития. Дети под руководством двух хозяек выполняли на кухне многочисленные работы. Комично было видеть ту серьезность, с которой они относились к своим кулинарным обязанностям. То же было и в пекарне, где выпекали хлеб по исключительно низким ценам, мука покупалась оптом. Замечательный домашний хлеб, здоровый и питательный, из смеси чистой пшеницы и ржи он был гораздо лучше того белого и легковесного хлеба, свойства которого часто получаются от прибавления разных более или менее вредных примесей. «Здравствуйте, госпожа Бертран!» — весело поздоровался Агриколь с почтенной Матроной, сосредоточенно наблюдавшей за медленным ходом нескольких вертелов, достойных быть на свадьбе Гамаша. До того славно были они нагружены кусками говядины, баранины и телятины, начинавшими уже румяниться самым аппетитным образом. «Здравствуйте! Я правил не нарушаю, в кухню не вхожу. Мне хотелось только показать ее мадмуазель, недавно сюда прибывшей, чтобы она могла ею полюбоваться. Любуйтесь, милые, любуйтесь. Нет, вы на детвору взгляните, какие они умницы и как хорошо работают». И, говоря это, Матрона концом половника, служившего ей вместо скипетра, указала на целый ряд малюток обоего пола, сидевших у стола и чинно занятых чисткой картофеля и зелени. — Да что у нас сегодня? Пир Волтасара, госпожа Бертран? — спросил, смеясь Агриколь. — Верно, верно, мой милый пир, как всегда. Сегодня у нас будет суп с овощами, жареное мясо с картофелем, салат фрукты, сыр, а по случаю праздника тетка Дениза печет еще сладкие пироги с вареньем. Теперь она уж в печку посадила их в хлебопекарни. Знаете, госпожа Бертран, мне, слушая вас, до смерти есть захотелось, — весело заметил Агриколь, а затем любезно прибавил. — Впрочем, нельзя не заметить, когда наступает ваша очередь готовить. Ну ладно, ладно, насмешник какой, засмеялась дежурная кухарка. Какая поразительная разница между здесьшним столом и недостаточным и нездоровым питанием рабочих в нашей стороне! — заметила Анжель, продолжая свою прогулку с гриколем Да, здесь за двадцать пять су в день мы едим лучше, чем за три франка в Париже. Это просто невероятно, господин гриколь Как же это достигается? «А это все благодаря волшебной палочке господина Горди. Я вам сейчас все объясню». «Ах, как мне хочется поскорее увидать господина Горди». «Скоро увидите. Может быть, даже сегодня его ждут с минуты на минуту». «Ну вот и столовая. Вы здесь не бывали, потому что ваша семья, как и многие другие, предпочитает получать обед на дом. Посмотрите, какая прекрасная комната». «И веселый вид прямо в сад и на фонтан!» В самом деле это была громадная зала, построенная в виде галереи, свет в которую проникал через десять окон, выходивших в сад. Столы, покрытые блестящей клеенкой, стояли вдоль стен, так что зимой эта комната служила по вечерам после работы для местопребывания и собраний тех из рабочих, которые, не желая сидеть в одиночестве или с семьей, проводили вечера сообща. Тогда в этой огромной зале, натопленной калорифером, ярко освещенной газом, одни читали, другие играли в карты, третьи разговаривали или занимались ручными работами. — Эта комната покажется вам еще лучше, — сказал кузнец молодой девушке. — Когда вы узнаете, что по четвергам и воскресеньям здесь устраиваются танцы? а по вторникам и субботам — концерты. — В самом деле? — Конечно, — с гордостью отвечал гриколь Среди нас есть хорошие музыканты, которые играют для танцев. А кроме того, два раза в неделю мы все поем хором — мужчины, женщины и дети. Нас поймут те, кто слышал прекрасные концерты Арфеона, на которых более тысячи рабочих — мужчин, женщин и детей — поют с удивительным ансамблем. К несчастью, на этой неделе на фабрике были маленькие беспорядки, помешавшие нашим концертам. Вероятно, это выходит превосходно. Столько голосов. Очень хорошо, уверяю вас. Господин Горде особенно поощряет это занятие, считая благотворным его действие на ум, сердце и нравы. Зимой он пригласил на свой счет двух учеников знаменитого господина Вилема. И с этих пор наша школа сделала большие успехи. Вы не поверите, какое впечатление производит хорошо спевшийся хор из двухсот человек, исполняющий какой-нибудь гимн труду или свободе. Вот вы сами услышите. Это нечто величественное и возвышающее душу. Братское единство всех голосов, сливающихся в один торжественный, звучный, величественный возглас. «Верю, верю! Какое счастье жить здесь!» И работа-то так обставленная станет источником удовольствия. «Увы, и здесь есть страдания и слезы», — грустно заметила Гриколь. «Видите, вон там маленькое здание совсем в стороне». «Вижу. Что же это такое?» «Это наша больница. Правда, благодаря нашему здоровому образу жизни она никогда не бывает переполнена. Благодаря ежегодной складчине мы держим хорошего врача, а касса взаимопомощи выдает во время болезни две трети заработка на руки больного. Как это хорошо устроено! А что там за здание по другую сторону лужайки? Это прачечная с проточной горячей и холодной водой, а там дальше сушильня, конюшни и сарай для корма. На фабрике есть ведь и лошади. Но когда же, господин Агриколь, откроете вы мне тайну этих чудес? «Вы все это поймете в десять минут!» Но любопытство Анжели не могло быть сейчас же удовлетворено. Молодая девушка стояла с Агриколем в саду у решетки со стороны большой аллеи, отделявшей мастерские от общежития. Порыв ветра внезапно донес откуда-то звуки трупы военной музыки. Послышался голоп двух быстро приближавшихся лошадей. Вскоре показались два всадника. Один на прекрасной вороной лошади с длинным развивавшимся хвостом, в высоких сапогах со шпорами и, как при империи, в белых лосиновых рейтузах. Голубой мундир сиял с золотым шитьем, большая красная лента Ордена Почетного Легиона красовалась на правом эполете с четырьмя серебряными звездочками, а белые перья, нашитые золотом в шляпе, означали, что всадник носил звание французского маршала, Трудно было представить себе человека с более воинственной и рыцарской осанкой и способного более гордо сидеть на боевом коне. Поравнявшись с Агриколем и Анжелью, маршал Симон, так как это был он, разом остановил коня, ловко соскочил и бросил шитые золотом поводья ливрейному лакею, сопровождавшему его также верхом. «Где прикажете ждать, господин герцог?» — спросил стремянный. — В конце аллеи, — сказал маршал, и, сняв почтительно шляпу, живо пошел навстречу кому-то, кого молодые люди еще не могли увидеть. Это оказался старик с умным и энергичным лицом, вышедший из-за поворота аллеи. Он носил чистую рабочую блузу, поверх длинных седых волос надета была суконная фуражка. Заложив руки в карманы, он спокойно покуривал старую пеньковую трубку. Здравствуйте, милый батюшка, почтительно сказал маршал, крепко обнимая старого рабочего, который нежно поцеловал сына, и затем, увидав, что тот держит шляпу в руках, сказал, улыбаясь: «Надевай шляпу, мальчик, видишь, какой ты нарядный». Я был здесь близко, на Смотру, и поторопился воспользоваться случаем повидать вас. А я, значит, — Девочек сегодня не увижу. Они не приедут поцеловать меня, как всегда, в воскресенье? — Как же! Они приедут попозже в коляске с догобером. — А что же ты такой озабоченный? — Мне надо поговорить с вами об очень важном деле, батюшка, — проговорил взволнованным голосом маршал. — Пойдем тогда ко мне, — сказал с беспокойством старик. И они оба исчезли за поворотом Аллей. Анжель не могла прийти в себя от изумления, что этот блестящий генерал, которого титуловали герцогом, называл своим отцом старого рабочего в блузе. Она спросила Гриколя: Как? Господин гриколь этот старый рабочий? Отец господина маршала, герцога Делини? Друга, я могу это сказать. Растроганным голосом отвечала Гриколь. Друга моего отца, служившего под его начальством 20 слишком лет. Такой знатный господин и так почтителен и нежен с отцом. Благородное и верно сердцу у этого маршала. Но почему он оставляет своего отца рабочим? Потому что дядя Симон ни за что на свете не расстанется со своим ремеслом и своей фабрикой. Он родился рабочим.